Эпилог. Николай вошёл в дом, снял куртку, потом опустился на стул и начал разуваться. В прихожую вышла Лена. Францев наклонился и поцеловал её живот. Как там наш парень? тихо спросил он. Спокойно, как всегда, ответила Лена. И спросила: а что у тебя с телефоном? Почти целый день не могла дозвониться. Разрядился. А служебный Я звонила раз 10 и оставила сообщение. Я же предупредил, что в городе буду, напомнил Николай. Начальство вызывало для разговора. Тебя не ругали? Францев молча покачал головой. Поужинаем, предложила жена. Николай снял берцы, сунул ноги в мягкие тапочки и поднялся, обнял Лену. На самом деле, я совсем не голоден. В городском управлении хорошо пообедал. А вообще меня вызывали, чтобы спросить, не засиделся ли я в участковых. У них освобождается должность во Всеволожске, и начальство решило предложить её мне. Рекомендовал меня генерал-лейтенант полиции Кудиаров, родной дядя нашего Паши, с которым я неплохо знаком, хотя виделся с ним всего 3 раза. И, если честно, выпивали в моём участковом пункте. Какая должность? Тихо поинтересовалась Лена. Ещё надо будет согласовать мою кандидатуру с другими ведомствами, но к счастью, это уже проделано. Что касается следственного комитета, там всё в порядке, как ты понимаешь. А вот чего я просто не ожидал, так это характеристики от ФСБ. Полковник Порываев так меня расписал, хоть прямо сейчас на всесоюзную доску почётную вешавой. Так всё-таки какую должность тебе предложили? тихо повторила Лена. Предложили стать начальником РУВД. Соглашусь, через неделю полковника присвоят. И ты отказался? Пока нет, сказал, что надо с женой посоветоваться. Тогда садись за стол, будем советоваться. Погоди, у меня есть дела поважнее. Николай увидел сидящего в кресле сына, подошёл и взял его на руки. Ну что, Стёпик? Полетели на второй этаж. Я тебе расскажу, какую засаду подготовил серый волк трём поросятам. Книгу озвучила Евгения Асинцева.